Глава тридцать седьмая. Алита вызвала Киллиана для разговора в библиотеку. Они вышли из столовой по очереди, однако Ристон ждал девушку в коридоре, будто задержавшись рассмотреть висящие на стенах картины. Свидетелей у встречи не оказалось. «Думаешь, наш преступник сам Альтрубран?» — недоверчиво произнес килиан «Но для чего тогда он все это затеял? Собрал людей, пригласил тебя для расследования того старого дела». «Да и в лес он с нами не ходил, из чего следует, что дать сигнал Флориане де Вейн свернуть с тропинки, никак не мог, если не имел сообщника». «Верно», — отозвалась Алини, терпеливо постукивая пальцами по деревянному подлокотнику кресла. «Я не могу понять его мотивов. Если ему чем-то навредил Альбраган, то не проще ли было бы избавиться от него как-нибудь иначе, не приглашая в свой замок?» А к чему все эти посулы включить завещание в обмен на информацию? Но все говорит о том, что Салестер Бран знает гораздо больше, чем хочет показать. И заинтересован случившимся с девушками куда сильнее, чем можно ожидать от стороннего наблюдателя. Но он ведь даже родственникам им не приходился, заметил Ристон, всего лишь друг семьи. Они могли бы породниться через брак риса с одной из сестер, но не сложилось». Вот именно, так ради чего Аль Трумбран горит желанием узнать правду? Он подкупил врачей, чтобы достать записи той девушки, сумел договориться с моим начальством. Да и наследство предлагает так щедро, словно и вовсе не думать, что ущемляет этим права собственного племянника. Почему для него так важно выяснить, что же тогда случилось на самом деле? Он точно разворошил осиное гнездо и теперь сложно предсказать, чем все может закончиться. Алита поднялась, чувствуя себя не в силах усидеть на одном месте. Хотелось немедленно, как и собиралась, идти к Саласу Тармбрану и задать ему все эти вопросы. Но, вспоминая их последний приватный разговор, она понимала, что едва ли может рассчитывать на откровенность. Возможно, владелец замка и не выставит ее вон. Но в ответ на обвинения в гипнозе он вполне способен не на шутку рассердиться. Он утверждает, будто всего лишь так развлекается», — задумчиво пробормотал Али. «Ему скучно, и другие люди для него всего лишь живые игрушки. Но ведь и у него в прошлом осталось время, когда все было иначе. Никогда даже Сэлла умел любить, мечтать, верить в лучшее. Не родился же он таким». «Возможно», — пожал плечами Киллиан. «Но сейчас Аль просто одинокий старик». Человек себе на уме, у которого нет ни жены, ни детей. А единственный племянник любит только дядюшкины деньги, но никак не его самого. Увы, я рано лишилась семьи, но мне встречались люди, у которых ее и вовсе никогда не было. Потому я не раз думала над тем, что хуже – обладать чем-то и потерять ее. Или же не иметь вовсе, но затем пришла к выводу, что ни за что не променяла бы то короткое время, что провела с родителями и сестрой. Семья оказалась маленьким, но уютным гнездом, в котором обо мне заботились и учили летать, как птенца. Разве могу я хотя бы на миг представить, что в моей жизни не было теплой улыбки отца, маминых пирогов и смех Ароны?» Алита вздохнула и на мгновение прикрыла глаза, вспоминая. На душе стало тепло, как всякий раз, когда в своих мыслях она возвращалась в родной дом, наполненный когда-то голосами близких людей. В ее памяти они звучали так же звонко, как и прежде. Интересно, подумала вдруг, а как вспоминает Киллиан Ристон о своих погибших в кораблекрушении родителях? Сумели ли они дать ему то, чего не жалели ее мать и отец, которые не могли покупать детям дорогие вещи, зато одарили дочерей неизмерно большим? «Потому я могла бы пожалеть Альда Трамбрана. Не будь он таким. Ох, да вы сами все понимаете». Али подняла взгляд на Келиана, которому как-то незаметно приблизилась почти вплотную и почувствовала, как его рука будто бы невзначай коснулась ее локтя. — Только Альда Трумбрана, — произнес он, — меня учили, что повод для жалости, если присмотреться, найдется почти у каждого человека, однако не каждый ее заслуживает. Кажется, мы снова отошли от темы, — выдохнула она, ощутив его дыхание на своих губах. Когда Ристон наклонился к ее лицу, "Сейчас можно", шепнул он. "Почему именно сейчас?" "Потому что мы стоим прямо под омелой". "Правда?" Алита вскинула глаза к высокому потолку, под которым покачалась изящная ветка вечнозелёного растения с молочно-белыми ягодами. "Что ж, тогда я не посмею возражать. А теперь я тебя оставлю". После несколько восхитительно долгих минут сказал Ристон: Хочу выяснить, что за игру они там задумали устроить. Увидимся позже». Уже начиная скучать, Али кивнула и вновь села в кресло, чтобы дать отдых ноющей ноге. Мысли путались, и для того, чтобы вернуться к размышлениям о творившемся в замке, пришлось сделать несколько глубоких вдохов. Наконец-то, сконцентрировавшись, Али перебрала в памяти все произошедшее. Решение осталось от Румбрана собрать у себя в замке всех кто имел касательство к той истории, а также представительницу службы правопорядка. Его обещание включить завещание тех, кто поделится с ним нужной ему информацией. Убийство Альда Брагана, кража украшения Флорианы, ее ложь о пятнах на платье и эпизод на прогулке, нападение на Валентайна Эштона, появление Баргеста возле замка, кукла и детская книга Мансарде. Как уложить эти разрозненные детали в одну цельную картину? За какую ниточку потянуть? Дверь скрипнула. Послышались её твёрдые шаги. Альт Эштон удилась Али, поднимая глаза на вошедшего: "Разве вам уже можно вставать? Вы хорошо себя чувствуете?" "Гораздо лучше. Просто надоело отдыхать. Тут вы меня наверняка понимаете", добавил он, кивнув на трость, приставленную к креслу. Мужчина выглядел бледным, однако даже недомогание не помешало ему одеться со всей тщательностью. В облике Валентайна Эштона не наблюдалось и тени небрежности. — Понимаю. Наверное, вы решили выбрать себе книгу для чтения, — предположила Лита. — У Альда Трумбрана отличная коллекция всевозможных жанров. — Должно быть, книгами зимовать в замке не так скучно, — заметил собеседник, занимая соседнее кресло. Его взгляд без особого интереса скользнул по книжным полкам и вернулся к девушке. Но печатные буквы не заменят живых голосов. «Как сказать?» – задумчиво потянула она. «Для меня книги во все времена оставались добрыми друзьями, а они не предают и всегда готовы поддержать мудрым и участливым словом». Али смотрела на сидящего довольно близкого Лентайна и ощущала нечто странное – щемящую, почти болезненную нежность которая сжимала сердце, и острую горькую, как полын, тоску. Отчаянно хотелось протянуть руку, еще больше сокращая расстояние между ними двумя, и коснуться тонкой точно у девушки руки молодого Альда, расслаблен лежащей на подлокотнике кресла. Ее пальцы уже пошевелились, стремясь ощутить желанное прикосновение, когда Алита усилием воли сдержала себя и вдруг осознала так же, как в случае с Ларианой, что эти чувства принадлежат не ей, Их испытывала вовсе не она, а другая, та, которой уже нет живых. «Альт Эштон?» — произнесла Али, дрогнувшим голосом. «Это ведь о вас тогда рассказывал Альт Ромбран, обрати всю историю в сказку. Ведь вы же тот самый молодой человек, в которого влюбились две сводные сестры». «Вот как!» — тяжело выдохнул он. Уж не знаю, как вы догадались, но это правда. Поверьте, я не думал, что... По молодости все немного легкомысленны, правда? Я был не слишком-то уверен в себе тогда, да и сейчас, по правде говоря, тоже. Потому и дразнил понравившуюся мне девушку, делая вид, будто влечен ее сестрой. Но даже не подозревал, что все так закончится. Моя возлюбленная утонула, а вторая... Ее постигла еще более страшная судьба, о чем вам уже известно со слов Альдо Трубрана. Ума не приложу, зачем ему понадобилось ворошить прошлое, да еще и представлять меня каким-то завзятым разбивателем девичьих сердец. Да, ваш родственник тоже присутствовал при этих событиях, однако его они напрямую не касались. Не стоило нам сюда приезжать, а в итоге вы женились на подруге той, которую любили констактировала Алита. Бертина очень поддержала меня, когда все случилось. Утешала. Находилась рядом, горевала вместе со мной. Если бы не она, мне казалось, что я и сам тогда приблизился к неминуемой гибели. Вы не задумывались над тем, кто мог столкнуть девушку в пруд? Столкнуть? На лице собеседник отразился внезапный испуг. Но ведь с ней произошел несчастный случай. Она не умела плавать, боялась воды. В тот день подморозило, и дорожка, что шла мимо пруда, стала скользкой. — Вы уверены, Альт Эштон? — насторожилась она. — Подобное убийство очень легко замаскировать под случайность. Я знаю, то есть я читала, что такое бывает. Может быть, враги имелись у родителей сестер? Кто-то ведь унаследовал их поместье и прочее имущество. — Имущество? — растерянно приспросил Валентайн. — Вы думаете, они были богаты? Ничего подобного. Семья к тому времени почти полностью разорилась, поместье пришлось заложить. Для них крайней необходимостью стало выдать дочерей замуж, иначе тем пришлось бы пойти в гувернантки или компаньонки. — Разорение. Значит, материальные выгоды, трагедия семьи никому не принесла? Никаких алчных родственников. Понимая, что одна из ее теорий прямо сейчас разбивается в дребезги, выдохнула Али и неосознанно, почти до боли, сжала руки. «Меня не волновало отсутствие приданного, так что я написал родителям, чтобы известить их о том, что собираюсь сделать предложение», — сказал Альт Эштон, опуская голову. «Однако официально мы не успели стать женихом и невестой. Письмо пришло уже позже». «Простите?» — Алита посмотрел на него в упор. «Мне неприятно бередить вашу печаль, напоминая о потере, но, пожалуйста, расскажите мне все, что знаете. Подозреваете ли вы кого-нибудь в похищении второй сестры?» «Альда Брагана, разве что?» Ну о мертвых плохо не говорят, да и к ответственности его уже не привлекут», — вздохнул собеседник. «Почему Альда Брагана?» — растеряла соли «Она готовилась услышать любое имя, но никак не это. Разве он...» Он ухаживал за ней и наверняка сделал предложение о браке, но она ему отказала, что в ее положении являлось не самым разумным. Хоть он и был значительно старше, Альф мог себе позволить содержать супругу и обеспечивать всем, к чему она привыкла в родительском доме. Я думал, что после того, как я женюсь на ее сестре, она образумится и выберет другого. Однако этого так и не произошло. Не могу отделаться от мысли, что случившимся с ней есть и моя вина.